Рик внимательно посмотрел на своего повелителя, очевидно, только что перенесшего сильное потрясение. Он еще весь дрожал, и на лбу его резко выступали надувшиеся жилы. Он открыл рот, как бы задыхаясь, и в то же мгновение на белый ковер хлынула кровь. — Кровь! — испуганно вскричал подбежавший Хелхаль. — Моя кровь! — хрипло произнес Атила, — она едва не задушила меня, но скоро польются реки другой крови. — Хелхаль, подумай, эти туринги осмелились противиться мне, отказали в Дани девушками. — Возьми у нас все, что хочешь, — сказал дерзкий Ирмин Мы знаем, что бессильны против тебя. Возьми наших рабов, коней, украшения наших женщин, но мы не отдадим наших девушек. Туринги скорее погибнут, чем исполнит твое требование. Он замолчал, но тут выступил вперед другой и воскликнул «Утешься, Туринг!» «Мы, аламаны поддержим вас! Клянусь Циуэберахтой! Мы рядом с вами будем защищать честь наших дев!» Едва он кончил, а я еще не успел опомниться от гнева и изумления, как быстро заговорил третий. И мы, хаты, слоганы и жители прибрежных селений Среднего Рейна не отстанем от вас. Услыхав о требовании могущественного гунна, короли наши возмутились и шлют ему обратно его дары, полученные ими взамен их покорности. Наша старинная вражда с другими франкскими племенами забыта. Все десять королей-франков соединяют свои силы для сопротивления позорному требованию Атилы. Вслед за ним выступил вперед из пальки старый воин и вынул из-за пояса длинный нож, искусно спрятанный им от стражи при входе. Мои князья бросились было на него, но он спокойно положил на оружие руку и произнес, — Меня, Хорзавальта, послали к тебе саксы, и вот что говорят они. Все вы, туринги и союзники ваши, пришлите к нам ваших жен и детей, отступайте перед врагом до наших побережий, а здесь мы все соединимся для одной последней битвы, которая будет подобна последней битве азов, если мы будем разбиты. то оставшиеся в живых бросятся на корабли и увезут женщин и детей в открытое море на надежные острова. Пусть гунские всадники догоняют их вплавь, но еще раньше мы разрушим наши вековые плотины и потопим все гунское войско. Пусть земля наша покроется морем, но останется свободной, мы сдержим слово клянусь. на этом ноже. И, взявшись за руки, все эти представители, доселе враждовавших между собою племен, повернулись и гордо вышли. Патило остановился, тяжело переводя дух. — Я предупреждал тебя, — сказал Хелхаль, — но теперь уже поздно, ты не должен уступать. «Немедленно же призови Гепидов и Остготов, они отговариваются под разными предлогами», — мрачно отвечал Аттилы. «Валамер прислал мне сказать, что его задерживает обед, какое-то жертвоприношение в их священном лесу, не богам своим, а мне они должны поклоняться». Когда же я отвечал послу его, что, по крайней мере, братья короля Теодимер и Видимер могли бы послушаться моего приказания, он дерзко отвечал, что готы приучены слушаться одних лишь своих королей.